Колдуны не нуждались в магии, чтобы последовать за ней. РаsessionId лошадь, он быстро объяснил суть вновь возникшей проблемы. Если колдуны знали про мост, они наверняка должны были знать и о беглецях. 12, задумчиво сказал Нанжи. Шестеро по каждой дороге. Вероятно, если только они вскоре не увидят, что мы прошли развилку, тогда может быть, по этой дороге пойдут 10. И скорее всего, меньше, чем через полчаса. Думаешь, они могут посылать вести, заметил Ханакура, хитро поглядывая на него из повозки. Или видеть на расстоянии? Он наслаждался тем, с каким трудом до олли доходит представление о колдовстве. Надеюсь, вести. Однако колдунам нужно было время для того, чтобы загрузить повозки после того, как они узнали о разрушенном мосте. Почему они не послали своих людей в погоню немедленно? либо они в точности знали, что делают воины и где они находятся, или же надеялись без труда перехватить их по дороге, или где-то впереди могла ждать засада. Орлы Нанджес запрокинул голову, глядя в высокое голубое небо. Там парили маленькие точки коршуны или грифоны, или колдуны. "Я бы не стал предполагать подобную возможность", твёрдо заявил Оли, "поскольку, если они настолько могущественны, тогда всё, что бы мы ни делали, бесполезно". Но нам нужно убраться с этой дороги. Лошадям нужен отдых, милорд. Голова Куили была высоко поднята, демонстрируя одновременно уважение и протест. Мы и так уже слишком тяжко и слишком долго их утруждаем. Оли подявил искушение обречь лошадей на гибель. Люди нуждались больше, чем в отдыхе. «Если мы пойдем дальше по той же дороге, — сказал Городуи, — наш путь будет столь же очевиден, как и эта гора». Он огляде посмотрел вдоль речного русла. Эта гора казалась более туманной и голубой, чем обычно, выше и странным образом дальше. Он повернулся и взглянул в другую сторону. Река была типичной рекой, какие он прежде встречал неподалеку от гор. Больше гравия, чем воды. Очень широкое галечное русло с мелкими ручейками и лужицами и несколько травянистых или поросших кустарником островков. Ити по нему было даже легче, чем по дороге. Мы не можем слишком удаляться от самой реки, сказал он. Идём в ту сторону и будем оставаться в воде. Это достаточно безопасно, Олли кивнул в ту сторону, где бродило несколько лошадей. Могли ли животные почуять пираньей, не желая демонстрировать своё невежество? Он не стал об этом спрашивать. Пошли. И я могущество всегда больше всего проявляется возле реки, глубокомысленно из рёка Накура. Действительно, в час беды мы должны искать её помощи, согласился Городуи. Катанджи, спросил Нанджи. Но в то же мгновение стук копыт известил о том, что разведчик возвращается, чтобы посмотреть, в чём причина задержки. Всё лучше и лучше. Они двинулись в путь шлёпая по воде. Когда один ручеёк кончался, они переходили по галечному дну к другому. Вскоре извилины русла и поросшие кустами острова сделали их невидимыми со стороны дороги. И тогда они вышли из воды и пошли по суху по камням. Хороший следопыт нашёл бы их достаточно быстро, но при наличии некоторого везения преследователи-колдуны могли уйти далеко в сторону Ауса, прежде чем сообразили бы, что упустили добычу. Вскоре Олли подошел поближе к городу и «Каковы шансы, что мы найдем на реке селение или деревушку?» Парнишка покачал головой с обеспокоенным и потерянным видом. «Мы можем лишь положиться на волю Всевышней, милорд. Если там есть селение, тогда, конечно, у них будут лодки». Именно об этом и думал Олли. Он мог приобрести более безопасный транспорт для путешествия по реке с помощью золота или стали. Прошло около часа без каких-либо признаков погони. Послеполуденное солнце ярко светило в небо, столь же ярко отражаясь от мокрых камней. Ветра не было. Лошади явно устали от долгого и тяжёлого пути и шли очень медленно. Пассажиры в повозке тоже устали от бесконечной тряски, а у всадников болело всё тело. Всех сводили с ума москиты. Изгибаясь и извиваясь, речная долина продолжала свой путь между стенами густого леса. Оля размышлял над возникшими проблемами, не в силах найти ответа. Наиболее привлекательным вариантом было бегство по воде на лодках, но река могла быть далеко. Никакой возможности выяснить это не существовало. С другой стороны, здравый смысл подсказывал ему разбить где-нибудь лагерь и оставить там штаatski. Он надеялся, что опасность угрожает лишь воинам, так что они могли вернуться тем же путём и попытаться добраться до Ауса, путешествуя ночью. Потом можно было бы вернуться с подмогой. Подобная программа действий ему вовсе не нравилась. Он не хотел оставлять Джию без защиты. Внезапно река превратилась в небольшое озеро, почти заполнявшее долину. Его дальний берег представлял собой каменную запруду. Как показалось у Оли, явно из застывшей лавы, а за ней было открытое небо и далекий горизонт голубой воды, ограниченный стенами долины. Раздались радостные возгласы. «Господин!» — воскликнула Джия. «Смотри, дым!» Крики радости стали громче, когда и другие тоже увидели облако белого тумана, поднимавшееся откуда-то впереди. Дым означал присутствие людей. Давно уже было ясно, что прошедший накануне дождь не коснулся этой стороны гор. Озеро было не глубоким, и повозка смогла обогнуть его по каменистой отмеле, лишь два или три раза погрузившись в воду. Низкий рёв впереди предупреждал о водопаде. Даже лошади, казалось, почувствовали общее возбуждение, когда экспедиция достигла конца озера и начала пересекать выдававшийся над землёй чёрный барьер. Река пенилась вдоль узкого канала, затем обрушивалась вниз облаком вздымавшихся брызг. Катанжи вывел свою лошадь вперед и остановился. Его силуэт четко выделялся на фоне неба. Он что-то крикнул сквозь шум воды. Оли спешился, бросил по воде и на негнущихся ногах подошел ближе. Оказавшись у края обрыва, он обнаружил, что смотрит вниз на маленький каньон, поросший травой и кустарником. Водопад обрушивался в пруд, из которого вытекал ручеёк, извивавшийся среди деревьев и впадавший в реку возле грубо сложенной пристани из чёрного камня. Возле неё не было ни одной лодки, и она казалась заброшенной. У берега стояло несколько хижин, без крыш, заросших и явно древних. Дже подошла к нему и встала рядом. Он приставил рот к её уху и прокричал: "Мы опоздали на столетие или около того". Но дым Это пар. Он забыл, что в краю вулканов могут быть горячие источники. Одна сторона каньона была покрыта лесом, но другая состояла в основном из голого, шишковатого камня, который блестел и дымился, словно неподвижный каскад овсяной каши. К ним подошли остальные. Вскоре все вернулись в повозку подальше от шума. "Это каменоломня", сказал Оли. "Или была когда-то. Горячая вода создаёт это коричневое вещество". Очевидно, Шансу никогда не слышал об известняковом туфе, поскольку не мог дать ему название. Похоже, здесь никого не было целую вечность. Что ж, здесь есть укрытие, и мы можем принять горячую ванну. Там лодки, милорд, сказал Капанджи, щурясь в лучах закатного солнца. Лодки были слишком далеко для того, чтобы ими можно было воспользоваться. Но предводитель должен поддерживать дух тех, кто идёт за ним. Оли многозначительно посмотрел на рыжую косичку Нанжи. Отведём-то его брата к пристани и немного им помашем, предложил он. В качестве места для лагеря вряд ли можно было найти что-либо лучше, чем этот каньон. У подножия утёса действительно плескались пруды с тёплой водой. Заброшенные хижины заросли крапивой, но вокруг было достаточно травы, где можно было разбить палатки, которые были у искателей приключений с собой. И можно было развести костёр, не опасаясь быть увиденным. Свежей воды также было вдоволь, и при необходимости здесь можно было найти укрытие от ветра. Однако добраться туда было непросто. Потребовался ещё час для того, чтобы благополучно доставить людей, груз и лошадей в долину. И к тому времени солнце уже было у горизонта. Повозку столкнули чуть ниже по склону и поставили у дерева, где она была не столь заметна со стороны озера. Оля никогда не чувствовал себя столь уставшим за все свои обе жизни, и все остальные были столь же измучены долгим, тяжёлым днём. Он послал женщин попробовать горячие источники, пока мужчины разбивали лагерь. Сам он спустился вниз и осмотрел пристань. Сложенная из каменных отходов каменоломни, она выглядела крайне старой, но, вероятно, до сих пор была пригодна для использования. Потом он присоединился к остальным в роскошной горячей ванне, которая сняла напряжение мышц и смягчила Валдери, превращая болезненную усталость в сонное томление. Когда всё закончилось, их уже ждал ужин. Солнце зашло, окрасив небо и реку в золотисто-малиновый цвет.